Захар проснулся в начале 10 от переполненного мочевого пузыря. К этому времени уже стемнело. Прекратило гудеть Варшавка. В голове висел туман и тупая боль. Он сходил в туалет. На обратном пути глянул в телефон. Татьяна оставила кучу сообщений. Захар набрал в ответ: "Всё нормально". Запрекодировался, плю. Снова вернулся на диван. Таблеток от головной боли не было. Поэтому он надеялся, что за часик другой, который уснёт поспать до сеанса связи, всё пройдёт. Поворочился с боку на бок, но сон не шёл. Время текло медленно, но неуклонно. Захарне торопливо поднялся. В уши застучали молоточки. В темноте он побрёл в кухню, где остался мобильник. Включил экран, яркий свет ударил по глазам. Часы показывали половину двенадцатого. Захар хмыкнул и почесал щёку. В холодильнике осталось порядочно пива. Он достал бутылку. Плёгким движением свынтил крышку и за чем-то бросил в раковину. Бутылка пару раз грюкнула и затихла. Захар сделал большой глоток. Приятный холод окутал всё по телу. Он залез в холодильник, взял ещё бутылку. Отнёс их в тёмную ванную. На ощупь отыскал стиральную машину, куда и выдрузил пиво. Порыскал ладонью в поисках зажигалки. Чиркнуло колесико, как ремень. По ванной заплясали тени. Захар поднес огонь к фитилю. Тот пара раз трескнул и загорелся. Запахло воском. Приволок компьютерный стул, закрыл дверь, запер ее на замок. Нагнулся и поднял нож. Провел большим пальцем правой руки по лезвию. острая. Вернул оружие на место. Развернувшись, взял пиво. Сделал большой глоток. Вскоре по лезвию прошла рябь. Затем отражение дрогнуло и сменилось. Напротив Захара сидел таксист. Зеркало редко соединялось с этим двойником, не чаще раза в месяц. Внешне он ничем особенным не выделялся. Как всегда, в старых спортивных штанах, с оттопыренными коленями, и застиранной черной майкой с белой амблемой Ауди. После школы двойник учился на машиниста электропоезда, но был отчислен со второго курса. Каким-то образом он смог убедить мать оплатить ему обучение на права и купить старенький автомобиль, на котором начал токсовать. Оказалось, что это его призвание. Он мог сутками крутить баранку, забегая домой, лишь искупаться. Всего за пару лет он заработал на автомобиль бизнес-класса, и теперь перевозил клиентов определённого социального статуса. А ещё он года 3 назад стал фанатом здорового образа жизни, хотя и до этого лишь изредка выпивал. Самое интересное мир, где жил таксист. Когда-то он мало отличался от подавляющего большинства других, но около 5 лет назад навсегда изменился. Там начали оживать покойники. Их прозвали спящими. Первый случай возвращения спящего произошёл во Франции. когда вдова, открыв входную дверь, увидела 15 дней назад похороненного мужа. Этот случай от СМИ скрыть не удалось. Они его основательно раструбили, но виновника, тем не менее, быстро спрятали с глаз долой. Не прошло и месяца, как на Сахалине 13-летний сын вернулся спустя 14 дней после предания Земле. Телевизор стало невозможно включить, чтобы не наткнуться на очередного профессора каких-то наук, объясняющего причину произошедшего. И тогда, словно убив Цербера, мертвые стали возвращаться толпами. Каждый день по телевизору объявляли, что там-то вернулся мертвый, и там вернулся. В основном они вели себя спокойно, все помнили, слышали, могли говорить. Доходило до смешного, когда один из воскрепших прозаиков закончил недописанную перед смертью книгу. Воскресшие, как поначалу крестили спящих, подвергались оконченению и двигались плохо. пальцы, например, просто не брали ключи. Учёные всех стран мгновенно заинтересовались данным вопросом и быстро выяснили, что у немногой части умерших оживал мозг. Он подавал команды телу, и то пыталось двигаться. Не прошло и 4 месяцев с момента прихода первого спящего, как мир таксиста захлестнула паника. В Австралии спящий убил всю свою семью. Следом такой же случай произошёл в Испании. Затем в Канаде спящие на полу прохожих, потом в Китае. Правительства всего мира срочно стали придумывать выход и решили избавляться от трупов от всех старых и новых путём кремации, а кладбища так таковые ликвидировать. Весь мир подержал такой исход. Сомнительно, что будет спокойно спаться, когда в соседней комнате делает вид, что спит, поскревший родственник. Но запротестовали учёные. Проведя исследования, они обнаружили, что спящим становятся, по самым грубым подсчётам, каждый 20-й. Организм у спящих разлагается, но медленно, вследствие высокого содержания неорганических веществ. Головы научного мира пришли к выводу, что это связано с нашпингленной химией пищи, поставляемой на прилавки последние десятилетия. Оживает мозг. Этот вопрос и интересовал учёных больше всего. чётко установив невиновность пищи, они искали ответ, разрывая спящих, исследуя биографии и родословную вплоть до каменного века. Ответ не находился, был лишь результат ходячие и разговаривающие трупы. Иногда агрессивное правительство России пошло на уступки и создало дома мёртвых. Простой и эффективный способ. Теперь умершего родственника разрешалось хоронить лишь спустя 2 года после смерти. а если тело начинало нормальным способом разлагаться, немедленно отдавали родным. «Привет!» Таксист сидел на икиевской табуретке. Позади на стиралке стояла свеча, а рядом бутылка с минералкой. На сеансах связи он только ее и пил, а в рабочие часы, наоборот, заливал в себя кофе. «Привет!» Захар глотнул пиво. «Бухаешь?» презрительно бросил двойник. похмеляюсь. Даже не верится, что где-то я настолько туп, чтоб пью эту гадость, скривился таксист. Слукашов, например, всегда разрывал связь через секунду другую. Даже не знаю, что ответить на твоё хамство, пожал плечами Захар. Точнее, на своё же собственное хамство. Давай до следующего раза. Двойник повернулся и дунул на свечу. Зеркало на миг стало чёрным, затем отразило Захара. Он открыл дверь, чтобы оно не нароком не соединило и ещё с кем-то. Настроение общаться с самим с собой из параллельных миров резко пропало. К тому же, сильно болела голова. Он вернул в холодильник закрытое пиво, допил открытую бутылку и бросил в мусорное ведро, где она дзингнулась боками с близняшками. Шаркующими шагами дошёл к дивану и упал. Закрыл глаза и глубоко вздохнул. А в следующие миг уже крепко спал